Глава двадцать восьмая. Я свободно передвигался по нашим краям. Немцы меня не опасались, зная, что я сумасшедший. На самом деле, именно поэтому в меня и следовало бы стрелять. Я держал в голове сотни имен и адресов почтовых ящиков, которые без конца менялись и никогда не носил при себе ни клочка бумаги. Однажды утром, проведя ночь в пути, я остановился передохнуть в телеме. За соседним столиком человек читал газету. Я не видел его лица, только заголовок на первой странице. Красная армия отступает в беспорядке. Хозяин мсье Рубо поставил перед этим беднягой Людо два бокала белого вина, бокал, который я заказал, и второй, чтобы доставить мне удовольствие. Местные жители давно привыкли к моим причудам и не упускали случая сообщить приезжим, что я еще больше того, чем мой дядя со своими воздушными змеями, знаменитый он носящий ту же фамилию. Мой сосед положил газету, и я узнал своего старого учителя французского, мсье Пендера. Я не видел его с окончания школы. Его черты, ставшие резче под бременем лет, не утратили назидательной строгости, с которой он некогда искоренял орфографические ошибки в наших тетрадях. У него было то же самое пенсне и та же бородка, что и раньше. Мсье Пендер еще сохранял присущий ему царственный вид, хотя славу его в основном составляла рубрика кроссвордов. Он вел ее в «Ла-газет» вот уже сорок лет. Я встал. «Здравствуйте, флюри. здравствуйте! Разрешите мне передать наилучшие пожелания?» Он слегка приподнялся и поклонился пустому стулу. Брико, официант, протиравший рюмки за прилавком, оцепенел, потом снова принялся тереть. Бедняга никогда не прибегал к воображению, так что погиб совсем ни за что. Его убили эсэсовцы, отступая после высадки союзников. «Я приветствую священное безумие», — сказал Мсье Пендер. «Ваше, вашего дяди Амбруаза и всех наших молодых французов, которых память заставила потерять голову. Я с радостью вижу, что многие из вас запомнили то, что достойно запоминания в нашем старом обязательном народном образовании», — он рассмеялся. Выражение «сохранять смысл» можно толковать двояко. Кажется, я задавала вам когда-то сочинение на эту тему. Именно сочинение по французскому языку. Очень хорошо помним, Сепендер, сохранять здравый смысл, то есть действовать по велению рассудка разумно, или же наоборот, сохранять смысл жизни. Мой старый учитель казался очень довольным. Он давно уже был на пенсии, сморщился, царственность его немного увяла, Однако существует другая молодость, молодость, из-за которой даже 70-летнего школьного учителя могут отправить в концлагерь. «Вот — Вот-вот, — сказал он, не уточняя, к чему относится его одобрение. Собачка-хозяина, лорнетка, фокстерьер с кольцами черной шерсти вокруг глаз, дала лапку Мсе Пендеру. Мси Пендер погладил ее. — Надо иметь воображение, — сказал он. — Много воображения. Посмотрите на русских. «Согласно этой газете, они уже проиграли войну, но, кажется, у них тоже достаточно воображения, чтобы не замечать этого». Он встал. «Очень хорошо, ученик Флюри, сохранять смысл жизни, иногда совершенно противоположно сохранению здравого смысла. Ставлю вам отличную оценку. Зайдите ко мне как-нибудь на днях да поскорее. Официант». Он положил на стол двадцать су, снял пенсне и аккуратно спрятал его в жилетный карман. Пенсне крепилась к нему черной бархатной ленточкой. Еще раз поклонился пустому стулу, надел шляпу и удалился, несколько скованной походкой колени отравляли ему жизнь. С мая 1941 по июль 1942 он написал значительную часть подпольной литературы, распространяемой в Нормандии. Его арестовали в 1944 году, накануне высадки союзников. Он чересчур полагался на свои кроссворды. Они появлялись дважды в неделю на четвертой странице «Ла-газет» и содержали инструкции для участников сопротивления западного района, но один из подпольщиков выдал ключ гестапу после того, как ему вырвали несколько ногтей. Между тем, когда однажды утром на стенах в клире обнаружили плакаты, где говорилось о вечной Франции с той новой неожиданной силой, когда избитые фразы вдруг оживают и, преображаясь, сбрасывают свои старые заплесневелые оболочки, подозрение пало на амбруаза Флюри. Я удивился неожиданному чутью приверженцев земного тяготения, которые, зная, что любой подброшенный воздух предмет, даже воздушный змей, в конце концов падает на землю, как бы ни была сильна надежда, все же воздавали должное старому чудаку, выходящему на луг в компании детей, подняв глаза к одному из своих ньямов. Теперь их запрещалось запускать на высоту более пятнадцати метров. О том, что дядю подозревают, нам сообщил сын наших соседей Кае. Утром он примчался к нам в мастерскую. Жанок Ае был такой белокурый, как если бы его с головы до ног осыпали пшеницей. Он совсем запыхался больше от волнения, чем от того, что бежал. «Они идут. После чего, отдав сначала дань дружбе, он отдал дань нормандской осторожности, выбежав прочь исчезнув со скоростью вспугнутого кролика. Оказалось, что они — это мэр Клери мсье Плантье и секретарь Мэрии Жабу, которого Плантье попросил остаться снаружи, видимо, не желая, чтобы его доверенное лицо было свидетелем разговора, поскольку доверенные лица тогда ели из всех кормушек. Он вошел, вытер лоб большим платком в красную клетку. Официальные лица начали сильно потеть после первых диверсий и сел на скамейку в своей вельветовой куртке цвета мочи и крагах, не поздоровавшись, поскольку был в дурном настроении. «Это ты, Флори, или не ты?» «Это я», — ответил дядя, так как он гордился нашей фамилией. «Флюри существует уже десять поколений, и я из их числа». «Не прикидывайся идиотом Они начинают расстреливать, может быть, ты не знаешь». Ну что я сделал?» Они нашли листовки. Настоящие призывы к безумию другого слова нет. «Надо быть сумасшедшим, чтобы противостоять немецкому могуществу», — повсюду шепчут. «Только эти ненормальные флюри способны на такое». Молодой поджег дом, где немцы собирались разместить свой штаб, отрицая скотина, А старый в свободное время запускает в небо прокламации. «Какие прокламации, мать твою!» — удивился дядя, проявив неожиданную для пацифиста нежность к лексикону, расцветшему во времена Марны и Вердена. «Твои дурацкие воздушные змеи и листовки — это одно и то же!» — прорал господин мэр, осенённый пониманием, идущим больше от чувства, чем от ума. «Мои дети на днях видели твоего Клемансо!» «А это еще что?» — он направил обличающий перст на заля. «Сейчас самое подходящее время, чтобы запускать заля, да? Тогда уж почему бы не Дрейфуса?» «Старина, из-за некоторых глупостей, можно оказаться у стенки перед расстрельным взводом». «Мы не имеем никакого отношения к диверсиям, о которых все говорят» а мои воздушные змеи того меньше. Глоточек сидра, вам это мерещится». «Мне», — заревел Плантье, — «мне мерещится». Дядя налил ему сидра. «Никто не застрахован от игры воображения, господин мэр. Еще немногое вам покажется, что в небе летает Деголь. Никто не застрахован от безумия, даже вы». «Что это значит «даже я»?» «Ты думаешь, мне не хотелось бы, чтобы немцы убрались отсюда?» «Ну, я все же надеюсь, что вы не из тех, кто каждый вечер слушает лондонское радио». Плантье мрачно смотрел на него. «Слушай, тебе не обязательно знать, что я слушаю, чего не слушаю». Он встал. Он был толстый. От жира еще больше потел. «Пойми, что всех устроит, если можно будет доказать, что листовки печатают ненормальные. Если они возьмутся за нормальных людей... «Ни у кого не будет ни минуты покоя. Мне бы следовало тебя выдать ради общих интересов. Не знаю, что меня удержало». «Может быть, что вы приходили сюда играть с моими воздушными змеями, когда были маленьким, помните?» Плантье вздохнул. Наверное. Он подозрительно осмотрелся. Воздушные змеи из исторической серии «Королей Франции» были подвешены к балкам, А когда они висят вот так, головой к низу, вид у них печальный. Пантия показал на одного пальцем. Это кто? Добрый король Дагабер. Он не запрещен. Да уж, сегодня никто не знает, что запрещено, а что нет. Он сделал шаг к двери. Хорошо, делай уборку, Флюри. Они придут, и если найдут хоть одну листовку... Они не нашли листовок. Им не пришло в голову поискать их внутри королей Франции. Печатный станок тоже не нашли. Он был в яме под кучей навоза. Они немного потыкали вилами в навоз, который отозвался как следует, и прекратили поиски. Немецкие солдаты часто заходили, чтобы заказать нам ньямов. Они посылали их в подарок детям. Во внутренностях некоторых воздушных змеев Таились не только призывы к сопротивлению, вышедшие из-под пламенного пера Мсье Пендера, но и сведения о главных группировках немецких войск и расположении береговых батарей. Приходилось быть очень внимательными, чтобы не спутать товар на продажу с непродажными змеями. Наши соседи Кае все знали о нашей деятельности, и Жано Кае часто служил нам гонцом. Что касается маньяров, я порой спрашивал себя — Замечают ли они вообще, что Франция оккупирована? К немцам у них было то же отношение, что и ко всему миру. Они их игнорировали. Никто никогда не видел, чтобы они проявляли хоть малейший интерес к тому, что происходит вокруг них. «Но они по-прежнему делают лучшее масло в округе», — одобрительно говорил Марселен Дюпра. Хозяин прелестного уголка рекомендовал на своей новой клиентуре, и даже знаменитый немецкий пилот Мильх нанес нам визит. Нашим самым постоянным гостем в ломот был мэр Клери. Он садился на скамью в мастерской и сидел, мрачный, недоверчивый, глядя, как дядя приделывает тело и крылья к наивным картинкам, которые ему присылают дети, потом уходил. Он казался обеспокоенным, но хранил свои опасения про себя. И все-таки однажды он отвел дядю в сторону. Амбруас, в конце концов ты сделаешь глупость. Я чувствую. Что ты скрываешь?» — То есть? — Ладно, ладно, не прикидывайся. Я уверен, ты его где-то прячешь, а потом запустишь, и тебя посадят, это я тебе говорю. — Я не знаю, о чем вы говорите. — Ты сделал змея в виде деголи, я знаю, так я и думал. Знаешь, что тебя ждет в тот день, когда ты его запустишь? Дядя сначала ничего не сказал, но я видел, что он тронут. Когда что-то его трогало, его взгляд смягчался. Он сел рядом с мэром. «Ну-ну, не думай об этом все время, Альбер, иначе ты не заметишь, как закричишь с балкона мэрии «Да здравствую Деголь!» «И не делай такого лица!» — он засмеялся в густые усы. «Я тебя не выдам!» «Выдать меня за что?» — завопил Плантье. «Я не скажу немцам, что ты прячешь у себя Деголя!» Мсье Плантье молчал, глядя себе под ноги. Потом он ушел и не вернулся. Он сдерживал себя еще несколько месяцев, А потом в апреле 1942 им удалось добраться до Англии в рыбацкой лодке. Страна начала меняться. Присутствие невидимого становилось все ощутимее. Люди, которых считали рассудительными и нормальными, рисковали жизнью, спасая сбитых английских летчиков и разведчиков свободной Франции. Они прыгали с парашютом. Разумные люди, буржуа, рабочие крестьяне, которых вряд ли можно было заподозрить в погоне за синевой, печатали и распространяли газеты, где постоянно повторялось слово «бессмертие», и те, кого она ожидала, погибали первыми.